Часть 5. Кризис рынков. Глава 10. Кто я такой? Ключевой вопрос на старте бизнеса: кто я и какое место на рынке могу занять? Ответ на этот вопрос и есть конкурентное преимущество. Даже честный ответ никто не сэкономит у ему денег и времени. Понимание того, что именно является вашим конкурентным преимуществом, критически важно для успеха. Если преимущества нет, не стоит вступать в игру вообще. Ищем неравенство. Чтобы найти конкурентное преимущество, нужно обнаружить неравенство. Благодаря глобализации и открытому рынку, благодаря интернету, доступности образования и информации, очевидных точек неравенства становится всё меньше. По сравнению с Советским Союзом или Северной Кореей, у нас достаточно открытая страна. где нет системных проблем с передвижением по миру. Благодаря этому 99% предпринимателей или людей, которые хотели бы заниматься бизнесом, имеют практически равные внешние шансы. Однако, создавая какой-либо новый проект, в первую очередь нужно найти или создать некое неравенство. Нужен рычаг или интересная возможность, которая позволит делать что-то лучше других. Если ты делаешь всё точно так же, как делает кто-то другой, то шансы на то, что у тебя что-то получится, довольно низки. Это работает не только на сложных технологических рынках, но и в любом самом банальном бизнесе. Даже если ты открываешь шаурмячную, ты не можешь сделать всё так же, как у твоего удачливого соседа. Как минимум, тебе придётся найти другое место, даже если ты будешь его в точности повторять. Чтобы выжить на рынке, у компании должно быть конкурентное преимущество. Точка опоры. Преимущество должно работать в долгую или хотя бы до тех пор, пока предприниматель не найдёт новую точку неравенства и не создаст ещё одно преимущество. На старте очень важно понимать, почему вдруг именно ты занимаешься именно этим, и конкретное конкурентное преимущество может быть настолько удивительным и уникальным, что все варианты не перечислишь. Чем более глобальное конкурентное преимущество предпринимателю удастся найти или создать, тем больше шансов, что бизнес выживет. Тем более доходной и устойчивой к кризисам получится компания. В случае с шаурмячной, например, таким суперпреимуществом будет не соусы и не частота, а договорённость с главой района, что он не выдаст никому лицензию ближе, чем в 300 м от твоей точки. Да, это не очень законно, да и глава может смениться, но в моменте это даст точке просто невероятные преимущества. Как мы нашли конкурентное преимущество в компании Плеск. Ставка на Россию. Как пример, давайте разберём компанию Плеск. В ней мы нашли несколько конкурентных преимуществ, которые дали нам колоссальный рычаг, а самое главное дали мне, как молодому основателю, у которого не было много денег и опыта, возможность преодолеть эти недостатки. Первым и ключевым преимуществом стало месторасположение нашей команды в Новосибирске. Для того, чтобы сделать что-то подобное в Кремниевой долине, я думаю, потребовалось бы миллионов 10 долларов. Мне же хватило 1 миллиона. В долине в тот момент уже появились другие компании, которые хотели делать тот же самый софт для хостинга, и привлечь столь же большие деньги, как и они, я не мог. Я не умел разговаривать с фондами. У меня не было бизнес-опыта, то есть я был не в их формате. Поэтому те люди, которые уже работали в долине, которые понимали, как работает венчурный рынок, они имели передо мной конкурентное преимущество. Но у меня было совершенно неожиданное преимущество. Я вырос в России и умел говорить по-русски. Я понимал, как устроен российский рынок, мог найти здесь партнёров и сотрудников. И благодаря этому я мог привлекать программистов в десятки раз дешевле, чем в Штатах. Я мог собрать звёздную команду, за которую мне в Америке пришлось бы бороться очень долго и упорно. Мало того, лучше люди в Америке ещё ко мне и не пошли бы. В США я был очередным стартапером без денег и ресурсов, а в России, богатым американцем, носителем уникального опыта, и русские люди с удовольствием шли за мной, верили в мой проект. У российской локации, впрочем, были и существенные недостатки. Делать в России международный бизнес никогда не было легко. Банковское регулирование и сейчас не подарок, а в те времена было просто драконовское. Так что для того, чтобы объяснить транзакции за рубеж, требовалось или ангельское терпение, или дьявольская изобретательность. Таможня тогда была коррумпированной, злобной и непредсказуемой. То есть для бизнеса, который выпускал бы что-то железное, которое нужно было бы физически перемещать за границу, обстановка в стране была до да и остаётся увы крайне тяжёлой. Но IT-компании в России на тот момент имели важное конкурентное преимущество. Для нас таможня была не страшна. Это интернет. Ты нажал на кнопку, и твой продукт доступен по всему миру. Банки тоже не страшны. Продавая продукт, тебе не нужно было постоянно гонять деньги в Россию и обратно. Я создал зарубежную компанию в той юрисдикции, которая была удобна. Соответственно, на неё производились все продажи. Все деньги аккумулировались в этой компании, и она просто раз в месяц присылала деньги в российскую компанию. чтобы заплатить зарплату, аренду и так далее. То есть внутри страны практически не было доходов. Нужно было просто платить налоги на белую зарплату и всё. И ещё важное преимущество. IT-компанию очень сложно отнять. Она не представляет особого интереса для рейдеров. Это не завод, где можно захватить землю и станки. Если бы к нам пришли мрачные люди в погонах или без, то всё, что они могли забрать это наши компьютеры, которые мы и так меняли раз в год. Ключевая наша ценность это люди, а рейдерам они не интересны. Стартовали мы в начале 2000-х годов, когда Россия только-только отходила от кризиса 1998 года. Это означало, что конкуренция за хороших людей, программистов, была ниже, чем сейчас. Соответственно, мы могли им меньше платить. То есть вдруг неожиданно сложилась такая хитрая ситуация, Когда мы могли привлекать высококвалифицированных программистов гораздо дешевле, чем наши прямые конкуренты в США, при этом кривизна российского рынка была нам на руку. У нас-то не было проблем с таможней, банками и рейдерами. Потом, конечно, IT-индустрия стала развиваться. Начался экономический рост, и в борьбу за программистов подключились такие гиганты, как Яндекс, Сбербанк, которым требовались люди для внутренних разработок. Мы могли очень быстро разрабатывать софт А это являлось мощнейшим конкурентным преимуществом на западном рынке. Я мог иметь в 10 раз больше людей для того, чтобы просто задавить конкурентов. Мы всегда были на шаг впереди. В софте и вообще в хай-теке самое важное быть быстрым, выпускать продукты быстрее других, чтобы постоянно у тебя была какая-то инновация, а остальные догоняли и копировали. Поэтому российские корни, база в России оказали огромное влияние на то, что Плеск стал лидером рынка, несмотря на скудные ресурсы. И я считаю, что это практически единственная причина, почему бизнес выстрелил. При всех деньгах и пафосе Долины, они отстали от нас в этом продукте. Мы были голодные. У нас было мало денег, зато была сплочённость незажиравшейся команды, гордость за то, что мы опережаем западных разработчиков. Позитивный взгляд и иллюзии Очень часто люди не понимают, что они имеют в реальности. Измените точку зрения, и изменится понимание ситуации. Если смотреть на жизнь позитивно, то всегда найдётся фишка, которую можно превратить в конкурентное преимущество. Чтобы обнаружить неравенство, часто нужно просто взглянуть на ситуацию под другим углом. Например, в продолжительное время я был акционером компании, которая выпускала медицинский прибор для промывания носа Дольфин. Мой партнёр увидел такую штуку в США и решил продавать её в России. Он попытался договориться о лицензии с людьми в Америке, но они запросили какие-то невероятные деньги, и мы решили справиться сами. Медицинский прибор это, конечно, громко сказано. На самом деле это всего-навсего флакон из мягкого пластика и крышкой-носиком и пакетики с морской солью. Казалось бы, что тут может пойти не так? В общем, разработали незамысловатую конструкцию и запустили производство флаконов уже сделали первую партию, как вдруг прибегает бледный начальник производства и буквально падает на колени. Шеф, всё пропало. Выяснилось, что с мягкостью пластика немного переборщили. Крышечка плотно не закручивается, и если надавить чуть сильнее, резьба проскакивает. Надо всю партию списывать в брак. А это 500.000 штук, на которые ушли все деньги. Мой товарищ предложил не спешить. покрутил наконечник в руках и говорит: "Слушайте, это же не брак, это фича. Это специально сделано, чтобы люди нос себе не травмировали. Если превысить безопасный уровень давления на баллон, крышка слетает с резьбы и не даёт струе воды травмировать носоглотку. Мы написали всё это в инструкции, и производственный брак превратился в заботу о людях. Смекалка и позитивный взгляд на жизнь могут позволить увидеть в ошибках возможности, а в отклонениях от нормы фишки". Конкурентное преимущество это коктейль чего-то физического, чего-то метафизического, смекалки, точки зрения, взгляда на жизнь. Это комбинированная история, которая позволяет одним людям быть сильнее других. Однако грань между позитивным взглядом на жизнь и опасными иллюзиями очень тонкая. Ошибка в определении преимущества приводит начинающих предпринимателей к тому, что бизнес не взлетает, а уже работающие бизнесы заводят в тупик. Важно не просто задавать правильные вопросы, но и отвечать на них честно. Недавно мне позвонил человек, который попросил совет. Он знал, что я занимаюсь в том числе и водой, и хотел начать бизнес в этой сфере. Ему предложили инвестировать в новый проект продажи воды в упаковке Tetra Pak. Как этот человек мне объяснил, ключевая фишка и конкурентное преимущество в том, что никто больше так не делает. Все фасуют воду в прозрачные бутылки. Затея сразу показалась мне сомнительной. Никто не добывает воду на Луне, например. Но это же не означает, что здесь есть незанятая бизнес-ниша. Мы долго эту тему обсуждали и пришли к выводу, что вода в тетрапаке не пойдёт. Понятно, почему продаётся в закрытой упаковке молоко или сок. Их-то надо защищать от света, а вода наоборот любит свет. В нём она искрится, сияет, становится живой. Люди хотят видеть воду. хотят видеть, что она прозрачная и красивая. Во-первых, ты всегда видишь, сколько воды ещё осталось. Во-вторых, пить из тетрапака неудобно, нужно переливать в стакан. На самом деле, при ближайшем рассмотрении вылезает много проблем. А довод за только один необычный внешний вид. В итоге я дал ему бесплатный совет потратить деньги на что-то ещё. Как я понял, он меня не послушал, потому что совсем недавно я увидел этот продукт в Азбуке вкуса. Почему? Суть простая. Человек работает юристом. Он партнёр в юридической компании, и ему просто надоели бумажки и скучные процессы. Ему хочется попробовать реальный бизнес, сделать продукт, который можно потрогать руками. Понимаете, ему на самом деле не нужен был мой совет. Он всё для себя уже решил, поверил в основателя и продукт. Но это как раз классический пример бизнеса, который развивается от продукта, а не от рынка. Ребята что-то придумали, а теперь решили протолкнуть свою идею в рынок. К ним не приходили большие сети с запросом на такой товар. Они почему-то сами решили, что продукт будет востребован. Основатель бизнеса загорелся идеей и сумел убедить в своей правоте инвестора. И все всё понимают, но ничего не могут с этим сделать. Они погрузились в иллюзию. Какие перспективы? Допустим, не пойдёт этот продукт, а ребята уже деньги и силы свои потратили. Они вложат ещё деньги и начнут выпускать воду в обычных бутылках. Смогут они там найти конкурентное преимущество? Не уверен. Анализ всегда упирается в вопрос: почему я лучше? И если честно посмотреть на ответ, то получается, что я лучше потому, что мне этого очень хочется, и ничего не сделаешь с этим. Хорошо, если люди в процессе додумают свою идею, найдут какую-то нишу и им повезёт. Совет простой: Если у вас появилась какая-то идея или вы уже разрабатываете бизнес-план, посмотрите на свой проект с точки зрения покупателя. Вот кто-то предлагает вам такой проект купить. На что бы вы смотрели? Конечно, на проблемы, которые не всегда видно изнутри. Люди субъективны и одержимы эмоциями. Влюбившись в идею, они закрывают глаза на правду и неискренни сами с собой. Нужно эмоционально отвязаться от своего проекта и посмотреть на него со стороны. К сожалению, для основателя психологически сложно это сделать. Хорошо бы привлечь человека со стороны. И если уж привлекли, выслушайте его доводы, а не ждите 100%-ного одобрения. 5 видов конкурентных преимуществ. Конкурентное преимущество можно поделить на 5 секторов. Это первый. Идея и основатель. Есть ли у вас какая-то личная способность, которая отсутствует у конкурентов? Например, это может быть знание языка и культурных особенностей. Второй. Команда. Есть ли профессиональные люди, готовые за вами последовать? Третий. Финансы. Есть ли у вас деньги или знания, как их привлекать? Четвёртый. Производство. Можно ли наладить более эффективное производство, чем у конкурентов? Пятый. Рынок. Какова институциональная среда и регуляторная база, в которой вы находитесь? Поможет ли она опередить конкурентов? В каждом пункте вы должны спросить себя: "В чём я лучше других?" и максимально честно ответить. Кроме того, следует обязательно спросить: "А чем я хуже других?" и тоже ответить честно. Это не только придаст объёмность точке зрения, но и позволит заметить противоречия. Почему важна честность? Потому что отвечая на эти вопросы, придётся вскрывать собственные недостатки. И важно, чтобы они не оказались фатальными. Например, в плск моим основным минусом было то, что я был не бизнесменом, а инженером, и у меня напрочь отсутствовало понимание, как поднимать деньги, с кем разговаривать. У меня отсутствовали в контактной базе люди, у которых я мог попросить денег. Но я нашёл людей, у которых эти контакты были. Я дал им долю, и они привели инвестора. Моим минусом было то, что я никогда ничего подобного не делал. И те люди, которые дали мне деньги, они, естественно, рисковали. Но количество плюсов, которые мне давала разработка в России, перевесили минусы. И в итоге тот факт, что денег у нас было мало, стал преимуществом. Мы не сжигали столько ресурсов, как конкуренты, и нам нужно было зарабатывать гораздо меньше, чтобы быть в плюсе. Мы могли реинвестировать прибыль. Одно за другим начало складываться. Иногда неопытность и незашоренность может стать не меньшим преимуществом, чем знание и опыт. В компании Innolabs изначально я не мог ответить на многие вопросы честно. Мне казалось, что я всё понимаю. Сейчас мне кажется, что я был в помутнённом состоянии разума. Результатом стал гораздо более длинный срок окупаемости и гораздо большее количество денег, которые мы инвестировали. Я предполагал, что сделаю этот проект за 5 лет. а в итоге потратил 15. Да, в итоге мы сделали мощную производственную компанию, но где оказался лично я? У меня практически не осталось доли в компании, которую я придумал и создал. Почему так произошло? Потому что я был в иллюзии, не отвечая честно на очевидные вроде бы вопросы. Верификация. Лев или буйвол? Как верифицировать своё убеждение? Как понять, что конкурентное преимущество действительно есть, а не вы его выдумали? К сожалению, проверить гипотезы зачастую можно только через дела. Меня научил этому принципу Джон Оллири. Изначально начальник производства, а теперь CEO Innalaps, который сделал уникальную производственную базу, выпускающую с нулевым браком высокоточные приборы. Для него не важен путь, имеет значение только результат. Работает прибор или нет? Только нормальная работа прибора является доказательством. И если прибор не работает, то процесс контроля качества раскручивает цепочку в обратную сторону, находит элемент, который не работает, и досконально разбирается с причиной брака. Этот процесс может длиться бесконечно долго, но важно не потраченное время, а результат. Для этих ребят вообще не важны слова, важны только факты. Так же и в бизнесе. Гипотеза имеет право на жизнь только если она работает. Часто стартаперы просто смотрят в интернете. Ага, общий объём рынка миллиарды долларов, захватим 1%, и вот мы уже миллионеры. Но есть не только там Total Addressable Market общий объём целевого рынка, но и SOM Serviceable and Obtainable Market. Реально подходящий под ваш продукт объём рынка. И между этими цифрами может лежать пропасть. И для того, чтобы правильно определить свой рынок, нужно ответить на вопрос: кто ты? Выше я уже рассказывал про компанию Aripix. Когда они в первый раз пришли к нам, то ориентировались на мировой рынок роботов и называли какие-то невероятные цифры. Но в реальности могли ли они продавать свой товар по всему миру? Было ли у них достаточно ресурсов и знания рынков Америки и Европы, чтобы местные компании бросились раскупать их продукт? Думаю, ответ очевиден. Но российский рынок оказался более чем готов работать с такими как они. Оказалось, что конкурентное преимущество Aripix как раз и заключалось в том, что они находятся и производят свою продукцию в России. Локальным потребителям сложно работать с иностранными поставщиками, в первую очередь из-за страха остаться один на один с техническими проблемами. А вот уже после того, как у Aripixа получится всё на российском рынке, им откроется дорога на рынки зарубежные. Но это уже будет новая история, требующая совершенно нового бизнес-плана и поиска других преимуществ, уже на совершенно другом рынке. Рынок похож на поляну. На ней растёт трава и водятся кабаны. Но чтобы эту поляну захватить, нужно понять, кто ты буйвол или лев. Буйволу нужна трава, а льву кабаны. Чтобы честно ответить на ключевой вопрос, часто уходит время. Сразу с нуля понять, кто ты, бывает сложно. Очень многие бизнесмены думают, что они львы, и у них ничего не получается, охота не ладится. Но как только они осознают, что они буйволы, то сразу обнаруживают поляну травы. Компании исторически эволюционируют и выруливают на правильный путь или погибают. Именно кризисы позволяют им эволюционировать и начать правильно отвечать на вопросы. Один из критериев правильно найденного конкурентного преимущества это то, что вы получаете новую точку зрения приходит новое понимание, открывается какая-то новая перспектива, новый инсайт. Ты неудачно охотился на кабанов, а вдруг посмотрел на поляну глазами буйвола и понял, что всё не так уж плохо. Если ты верно понимаешь свои сильные и слабые стороны, то бизнес начинает взлетать. Ты просто начинаешь делать ставки на правильные вещи. И того. Первое. Успех или неуспех бизнеса Зависит от того, сможете ли вы найти своё конкурентное преимущество. Для этого нужно честно рассмотреть свои слабые и сильные стороны, ответить на вопросы: кто я, чем я хуже и лучше других. Честно ответить бывает сложно, и велик риск, что возникнет иллюзия преимущества. Второе. Преимущества бывают разные, и у каждого бизнеса они свои. Искать преимущество стоит в пяти сферах: идея основателя, команда, финансы, производство и рынок. Хорошо, если преимущества есть в разных направлениях, они могут дополнять и усиливать друг друга. Наилучшее конкурентное преимущество это такое, о котором вы можете рассказать кому угодно, и всё равно это никто быстро не повторит. Третье верификация. Проверить преимущество зачастую можно только в бою. Попробовать идею реализовать Для этого нужно разбить процесс на этапы таким образом, чтобы у вас была итеративная проверяемость. Постоянно нужно отслеживать, это действительно работает или вам только кажется. Четвёртое. Любое преимущество временное. Условия и рынки меняются, конкуренты не дремлют, поэтому нужно смотреть не только на текущую ситуацию, но и на то, как она изменится. Как говорил хоккеист Воин Грецки, Ямчусь туда, где шайба будет, а не туда, где она была. Вы должны быть готовы к тому, что конкурентное преимущество в какой-то момент исчезнет или появится, поэтому задавайте себе вопросы: чем я лучше, чем я хуже, постоянно. Пятое. Оптимизм и готовность к переменам уже преимущество. По большому счёту, ключевое преимущество, объединяющее успешных предпринимателей это их взгляд на жизнь. Если человек честен сам с собой, не впадает в уныние и всегда ищет новые возможности, то он их всегда найдёт. Всему остальному можно научиться.